Оставшись один, лорд Генри полузакрыл глаза и задумался. Да, мало кто в жизни интересовал его так, как Дриан Грей. Однако то обстоятельство, что юноша обожают кого-то другого, не вызвало у него ни досады, ни ревности. Напротив, он был этому рад. Теперь дриан становился еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами испытателей, но область их исследований находил скучной и бесполезной. Свои собственные изыскания он начал с того, что подверг вивисекции самого себя, а закончил тем, что стал подвергать вивисекции других. Жизнь. Человеческое, вот что казалось ему единственно достойным предметом для изучения. В сравнении с этим, все остальное вряд ли чего-то стоило. Правда, тот, кто наблюдает жизнь с близкого расстояния со всеми кипящими в ее горниле горестями и испытаниями радостями и печалями, не может закрыть свое лицо стеклянной маской и защититься от удушливых паров, дурманящих мозг и порождающих воображение чудовищные кошмары, он вынужден иметь дело с ядами, столь неощутимыми, что узнать их воздействие невозможно, не отравившись ими, и с недугами столь диковинными, что понять их природу можно, только переболев ими. Зато какая награда ждет его с труды, и каким чудесным становится для него мир. Разгадать непостижимую, но последовательную логику страсти и эмоциональную природу интеллекта установить, где они сходятся, а где расходятся, в какой точке между ними начинается гармония, а в какой дисгармония — это ни с чем не сравнимое наслаждение. И так ли уж важно, чего это стоит? Никакая цена не может быть слишком высокой за любое ранее неизведанное ощущение. Лорд Генри не сомневался, и при этой мысли его агатовые глаза ликующе засветились, что им сказаны им когда-то слова, музыкальные слова, произнесенные с музыкальными интонациями, побудили душу Дориана Грея обратиться к этой невинной девушке и с благоговением склониться перед ней. Да, юноша был в значительной мере его творением. И благодаря ему пробудился к жизни. А это уже немало. Большинство людей ждет, пока жизнь сама не откроет им своих тайн, лишь немногим избранным. Дано познать тайны жизни, прежде чем над ними приподнимется завеса. Иногда это бывает под влиянием искусства и литературы, воздействующих непосредственно на ум и чувства человека. Но случается, что эту роль берет на себя какая-нибудь совершенная личность, сама являющаяся произведением искусства, ибо у жизни, как и у поэзии, скульптуры или живописи, тоже бывают свои шедевры.